Алина Ледова. Глава 7. Гори, гори ясно. Виктор заметно поскучнел. Моргов встала, прошлась между столиками, разминая спину. Издалека доносился едва слышный перестук капель. Должно быть, нароже пошёл дождь. Холодный, изматывающий, смывающий все светлые воспоминания о летнем солнце и невесомой одежде. Дождь, заметила Моргов слух. Да, иногда становится шумно, и посетители приходят мокрые, согласился Виктор с некоторым сомнением. Ты никогда не был снаружи? покосилась на него Марго. Он занервничал, снова взялся за бокалы, бросил поверх них короткий взгляд на бутылку вина, словно это она добавила ему головной боли. Вы собираетесь пить из неё? спросил он у Марго. Пожалуй, нет. Марго хотела бы задать ему ещё один вопрос, но не успела. Простите, Прервал их тихий и незнакомый голос. «Вроде бы мне нужно быть здесь, хотя я уже не уверен». Марго вздрогнула. В напряжённом ожидании она даже не заметила, как в зал просочился новый посетитель. Слышал ли он их разговор или появился только что, но, судя по всему, продолжение его нисколько не интересовало. Он напряжённо осматривался и, кажется, даже принюхивался, словно что-то отыскивал в скудном пыльном интерьере. «Боюсь, я вам не помогу». — разочарованно сообщил он. — Если здесь и есть духи, то они хорошо прячутся. Духи — Духи? Марго нахмурилась. — Ну зачем вам я ещё понадобился? Найти нечисть и отучить от обиталища. Вы что ли ресторан тут задумали открыть? Странный выбор, если честно. — Значит, духи, — улыбнулась Марго. — Много их пострадало от твоих рук? — Достаточно, — кивнул гость. — Но меньше, чем могло бы. Гуманность в любой работе важна. я так считаю». Он говорил, не таясь, почти не волнуюсь. Патефон напомнил о себе шепотом скребущего по бумаге пера. Игла подпрыгнула на пластинке, как от удара, и полилась нежная, тающая в сердце мелодия. А посетитель вздрогнул и, наконец, растерял деланное хладнокровие. «Вы что, следили за мной?» — уставился он на Марго. «Откуда знаете про эту песню?» «Я ничего не знаю», — пожала плечами Марго. но ты можешь мне рассказать, чтобы я знала. И про песню, и про духов. Он покосился на кресло и на камеру, тяжело вздохнул и опустился на прожжённый в трёх местах потёртый велюр. Про песню вы и так знаете, раз поставили, — начал он. А про духов, пожалуй, расскажу. Алло, хорошо. Без тебя не начинаю, жду. — Да, набережная улица, дом 16. Ладно, приезжай. Егор положил трубку. Пришлось немного слукавить. Он уже находился по нужному адресу в квартире и беседовал с хозяйкой. Егор проверил защитный амулет в кармане куртки. Это был единственный артефакт, который он всегда носил с собой. Камешек с отверстием посередине, куриный бог. Действенное средство, чтобы подчинить духов. Как давно, вы говорите, это началось? Спросила он у хозяйки квартиры, милой полноватой блондинки в спортивном костюме. Полгода как Пойдёмте, покажу самое интересное. Она провела его в чистую ванную комнату со свежим ремонтом. Здесь всё было таким аккуратным, на полках расставлены баночки с женскими штучками, от пены для ванной до, вероятно, мазей для полётов на шабыш. Егор заметил единственный одинокий флакон со старым добрым мужским шампунем, бальзамом, гелем в одном флаконе. Всё чинно, красиво, вот только шторка для ванной. Егор стиснул амулет в кармане. Иделия царила ровно до того момента, пока хозяйка не открыла кран. Трубы взорвались остоневшим воем, да таким, что Егору пришлось зажать уши руками. Хозяйка не сдавалась, выставила указательный палец, призывая подождать минуту. Их терпение было вознаграждено. Сквозь носик смесителя вместе с бедными каплями воды просочились бесформенные черные сгустки слизи. Они шлепнулись на белый фаян с раковиной, и только после этого хозяйка закрыла кран. На это, что скажете? Новый дом, сантехники из пяти разных фирм проблемы не выявили. У соседей жалоб нет. Егор наклонился над раковиной, пристально изучая клубок слизи, и с любопытством обнаружил, как тот, закопашился, обретает целостность. Прямо на глазах он превратился в маленькую речную пиявку. Это происходит первые 10 минут, если включаешь воду. объяснила хозяйка. Приходится терпеть этот ужас каждый раз, когда хочешь принять ванну. Я бы уже открыла салон гирудотерапии, но эти сволочи растворяются примерно через час, превращаются в какой-то вязкий мазут. Представляете? Запричитала Анна. Прошу, спасите нас. Мы с мужем уже вызывали медиума, но он развёл руками и дал вашу визитку. Пожалуйста, скажите, что вы понимаете, в чём дело. Существа из потусторонней реальности никогда не пересекались с миром людей без причин. И охотнику на нечисть пришлось научиться задавать неудобные вопросы клиентам прямо. Вы были беременны? Что случилось с ребёнком? Егор заметил, как лицо женщины нервно передёрнулось. "Ой", выдохнула хозяйка тяжело и села на бортик ванны, задев рукой шторку. Егор скривился. "Ох, не лучшее место она выбрала". Домашние роды. в ванной призналась женщина что-то пошло не так и её голос дрогнул мышцы лица заметно напряглись простите у вас не будет сигареты спросила она уже совсем не так бодро как в начале разговора не курю скоро приедет моя помощница у неё возьмёте вы уже знаете в чём причина мавка ответил наконец егор дух умершего некрещёного ребёнка это вы по пиявке догадались — спросила хозяйка. — Нет, просто вижу её за твоей спиной, — хотел сказать Егор, но сдержался. Существо с зелёной кожей дёрнулось, поняв, что его заметили, но Егор стиснул в кулаке куриного бога, и это пригвоздило Мавку к месту. Она была похожа на скрюченную карлицу с кожей, покрытой скользкой чешуёй и рыбьими глазами. Удивительно, как души превращаются в подобных тварей. — Думаю, вам лучше выйти, я пока начну обряд. — Куда же выйти? — Замешкалась хозяйка. "Выйти, да хоть на лестничную площадку. Встретитесь с моей помощницей, она вас угостит сигаретой". Егор немного торопился, чтобы закрыть вопрос с Мавкой по-своему. Уже 20 лет он работал охотником на нечисть, расправляясь с домовыми, марами, стихийными духами и призраками. Семейному делу его научил дед, который воспитывал Егора после того, как отец погиб в страшном пожаре. Дар в их семье передавался по мужской линии, а о своей матери Егор не знал. Она умерла при родах. Первым делом он открыл кран с горячей водой, чтобы наполнить ванну. Егор бросил сушёный можжевельник, щепотку верблюжьей шерсти, смолу стирокса и маленькие соцветия плакун-травы. Нечистая загнулась всем телом, корчась от неприятного для неё запаха бульона. Нужно спешить. Долго мавка не просидит. Из кармана Егор достал куриного бога, а из кейса извлёк острое шило. Егор поднёс амулет к лицу так, чтобы смотреть на мавку сквозь магическое отверстие. Она злобно пялилась на него жёлтыми рыбьими глазами, чуя, что угодила в ловушку. Егор занёс шило и нацелил его так, чтобы попасть в дыру куриного бога. Один точный прицельный удар сквозь отверстие и мавка умрёт. Он выдохнул и замахнулся для удара, как вдруг его схватили за руку. Егор Просилась же без меня не делать ничего. Яна, его девушка и партнёр в последний год. Она не обладала способностями видеть нечисть, зато она свято в неё верила, потому что отучилась на историка славяноведения и обожала фольклор. Иногда знала теорию чуть ли не лучше Егора, а ещё в её волосы были вплетены перья, которые всякий раз пробуждали в Егоре лёгкий трепет, когда за них цеплялся глаз. Ни с кем за свою жизнь Егор не сходился так близко. Мавка взвизгнула, поняв, что Егор потерял над ней контроль. Рванула цепочку пробки для ванны и, растворившись в воде, унеслась в слив. Ты чуть не убил её, залилась Яна. Обещал же так не делать. Ничего я не обещал, отозвался Егор. Она покоя не давала хозяевам. Ну так почисти здесь всё быстро и запечатай так, чтобы она не вернулась. Яна сказала это так сурово и с таким напором, что возразить ей было невозможно. Егору показалось, что даже её волосы, украшенные перьями, распушились, словно львиная грива. «Давай, а я побуду с хозяйкой на общем балконе, а то она там совсем расклеилась». Спустя полчаса ползания по периметру квартиры с заговорённым мелком, ей-богу, работа не для охотника на нечисть, а для истребителя тараканов, Егор покинул нехорошую квартиру и нашёл Яну уже на набережной. Река растекалась алыми разводами заката. Девушка достала сигарету и прикурила с зипой. «Очень распереживалась хозяйка», — пояснила Яна. «Ребёнка потеряла, но я её убедила, что всё будет хорошо, что она ещё тройню родить сможет. Только в этот раз, чтобы в больницу поехала, деньги она нам заплатила, даже сверху дала». Егор выслушал Яну, затем вырвал у неё сигарету и бросил в реку. «Эй!» — возмутилась она. «Ты же знаешь, не люблю я, когда ты куришь. И вообще...» Не надо мне мешать делать мою работу. Убийство в данном случае не было оправданным, упрямо повторила Яна. Мавки могут доставить неудобства, но они не опасны. Это же дух умершего ребёнка. Если бы ты могла видеть её, то так бы и не говорила, возразил Егор. Жаль не могу, Яна обхватила себя за плечи. Закат плясал в её каштановых локонах, а пёрышки развивались на ветру. Может, научишь? Он подошёл и обнял её со спины. прикрывая своей кожаной курткой от ветра. Лучше ей вправду не видеть этих ужасов. Будет спать спокойнее. И она красивая, когда спит. «Чтобы видеть, надо не просто верить, но и ведать о них», произнес Егор на автомате и тут сам испугался этих слов. Они были связаны с чем-то очень важным. Сам он впервые услышал этот совет от ведьмы. «Такой же нечистый, как эта мавка». Самые сладкие яблоки в детстве росли так высоко, что не достать. Обласканные солнцем, подрумяненные, Егор влез на дерево, чтобы сорвать то самое, золотистое с красным бочком. Он почти дотянулся, но тут правая нога потеряла опору, заскользив по коре. Рука вцепилась в верхнюю ветку, но та не выдержала вес десятилетнего мальчишки. В ушах раздался оглушительный хруст, и вдруг яблоня улетела куда-то вверх, а Егор вниз. Раз и он уже лежит на траве возле дерева. Локоть и колено пронзила боль от удара. «Ай!» — запоздало выкрикнул Егор. «Что делать дальше? Может, получится притвориться, что ничего не произошло?» Мальчик поднялся и осмотрелся. Колено украсила здоровенная ссадина. Наступать на ногу стало больно. «Эй, что там случилось?» — донёсся незнакомый девчачий голос издалека, с другой стороны забора. «Неужели кто-то видел его падение? Вот стыдоба!» Но странно, Егору казалось, в соседнем доме давно никто не живёт. — Ничего! — крикнул Егор и, проковыляв к забору, взглянул в дыру. Такой шум поднял, что все каргаруши разбежались. Ой, мелкая какая-то, младше Егора. И рыжая, как их кошка Муська. Её и без того яркое отвеснушек лицо покрылось румянцем. — Что ещё за каргашутки? О чём ты? — спросил Егор. — Каргаруши, — поправила рыжая строго. Они похожи на котов со смешными лицами, могут шалить и устраивать беспорядки, но они хорошие. Если с ними подружиться, то будут приносить подарочки. Только если что, я тебе про них не говорила, это секрет, строго заявила рыжая наморщив нос. А ты забавная. Чудная немного, но с кем не бывает, усмехнулся Егор. Ты сама тут откуда взялась? 100 лет в этом доме никого не видел. Это вообще-то мой дом. Мы с мамой сюда переехали из квартиры на лето. Здесь, ну, лео с травами всякими, насупилась она. Я, Егор, он протянул руку сквозь дыру. Папа всегда учил вести себя вежливо с девочками. Аня, сказала она, отстранившись и руку жать не стала. Вдруг она прислонилась к забору и взглянула за плечо Егора. Вон, смотри. Егор обернулся, и в самом деле, в высокой траве мелькнуло что-то серое и лохматое. Ну так быстро, что рассмотреть не получилось. Придумываешь. Это обыкновенный кот был. Давай догоним и проверим, предложила Анька, пролезая через дыру. Давай только, Егор поморщился от боли в колене. Ему бы домой пойти обработать рану, а не отлавливать волшебных животных. За раны не переживай, сказала Анька. Она уже прошла. Что за ерунда? Егор глянул на колено и не смог поверить глазам. От раны не осталось и следа. и тяжесть в ноге от уши бы улетучилась. Так они и провели вместе весь день. Крогорушу не поймали, но было весело. Анька все выдумывала разные штуки. То про домовых, то про чудо-травы. Уже вечером Егор услышал тихое урчание машины отца, подъезжавшей к дому. «Это папа. Мне пора домой». Егор уже было бросился к дому Саниного участка, но вдруг она окрикнула его. «Постой! Это тебе!» Егор не мог поверить своим глазам. Она вручила ему большое наливное яблоко, то самое, с красным бочком. Что? Как это? Когда ты успела? Коргароши просили передать, как только ты ушёл. На лице Ани появилась хитрaя улыбка. Если про них не ведать, то не отличишь от простых котов. Ты теперь ведаешь, значит, тоже скоро увидишь. Рот наполнился слюной от вида наливного яблока. Егор пролез через дыру в заборе и подбежал к отцу. «Пап, смотри, то самое, представляешь?» Егор чуть было не проговорился, что это каргаруши принесли, но вовремя вспомнил о секрете. В последний момент, когда распахнутые руки Егора уже должны были обхватить подставленную им шею, отец вдруг резко оборвал этот полет. Он схватил Егора за плечо и грубо одернул, словно желая привести в чувство. От неожиданности яблоко, такое желанное днем, упало на землю и укатилось в траву. «Ты что там делал?» строго и даже зло спросил отец. — Я? Мы? Играли просто? — промямлил Егор в смятение от неожиданной реакции отца. — Иди домой! — приказал отец, подтолкнув сына к крыльцу. — Спорить бесполезно. Таким злым Егор отца еще не видел. Он проскочил в дом, следом за ним протиснулась нагулявшаяся за день кошка Муська. Рыжая, совсем как Анька. Он развернул её к себе, хотел поцеловать, и их губы почти соприкоснулись, когда Яна вдруг вскрикнула. «Смотри!» Прямо возле дома, где поселилась мавка, полыхал один из гаражей. Пламя велось по уродливым ржавым листам, вздымаясь так, словно гараж кто-то щедро палил бензином. «Пошли, может, нужна помощь?» — позвала Яна. «И позвони в пожарную!» Егор последовал за ней, но внутренне ощущал почти непреодолимое сопротивление. приблизиться к огню, да еще и так близко. У него каждый раз сердце замирало, когда Яна доставала зажигалку. Вдруг подожжет случайно прядь волос или одной из своих перышек. Егор понимал, что это нерационально для человека, каждый день сталкивающегося с духами и призраками, но ничего не мог с собой поделать. К счастью, его помощь не пригодилась. Приехала пожарная машина, и усталый бригадир невесело плюнул в трепещущие языки огня. «Опять двадцать пять!» пробубнил пожарный. Да фигня, тут и тушить нечего, объявил он. Как это нечего? возмутился Егор. А вдруг огонь перекинется на соседние гаражи? Это не перекинется. Очень странное возгорание. Я такое уже видел раз пять за последнее время. Замотались ездить: то киоск какой-то, то гараж, то сарай старый. И одно и то же. Пострадавших нет, причина не установлена. Огонь гаснет сам к нашему приезду. «И к добру это все. Чертовщина, что ли, какая?» И действительно, пока они говорили, языки пламени поутихли и потом совсем пропали. Дым еще валил от крыши гаража, а под конец совсем погас. «Вы же тушите пожары. Неужели вы не можете понять, в чем причина этого?» уточнил Егор перед тем, как бригадир забрался в машину. «Помню, когда-то в Чернотопске были похожие случаи», — сказал пожарный, задумчиво потирая усы. «Давно это было?» Я только заступил на работу, лет 20 уж прошло, наверное. Ну ладно, пора нам. Пожарный запрыгнул в кабину и громко захлопнул дверь. "Милый, смотри", позвала Яна. Она указала пальцем на что-то алое на земле. Егор подошёл ближе и нагнулся к находке. "Как ты думаешь, кто это может быть?" Егор смотрел на красное перо, отливающее пламенем, как будто застывший огонёк. "Но кому могла принадлежать такая красота?" Егор поднёс руку к перу и тут же её одёрнул. "Горячее", заключил Егор. "Плыхает. Много ли огненных птиц носят земля?" спросила Яна. Но ответ ждать не стало. У жарптицы перезолоты, у рарога сами по себе состоят из огня. "Я понять и не имею", признался Егор, ещё несколько раз попытавшись дотронуться до пера, но каждый раз обжигаясь. Это должно быть очень сильное и редкое существо. Я никогда ничего похожего не встречал. Яна задумалась, как всегда забавно оттопырив нижнюю губу. У меня есть догадка, но нужно поискать в книгах. Думаю, это работа для нас. Егор вздохнул. И я не бы только размениваться по мелочам. С другой стороны, это череда загадочных пожаров. Что-то крылось за ними, как подсказывало чутьё Егора, вряд ли что-то хорошее. Ты чего такой хмурый? спросила Анька, стоя возле дыры в заборе. Я думала, ты придёшь поиграть, и мы поймаем карагурушу в этот раз. А может, к речке съездим и увидим водяного? Егор молчал, сидя под яблоней. Ему было грустно, и казалось, что сердце обвил ядовитый плющ. Но отец был прав. Он скоро станет большим, и тогда. Но «Ну, чего ты молчишь? не унималась Анька. Нам нельзя больше дружить, проговорил Егор в конце концов. Почему это «Ты что, расстроился, что не можешь видеть?» «Нет», — перебил ее Егор. «Папа сказал, что ты ведьма, и вся твоя семья тоже. Вы вызываете духов, порчи наводите. В общем, вы злые». «Неправда», — в голосе Аньки вспыхнули слезы и обида. «Мы никому не хотим вреда. Это твоя семья убивает духов». «Да, потому что мы охотники на нечисть. И я тоже стану таким. А ты ведьма, поэтому нам нельзя дружить». В прошлый вечер отец провёл очень серьёзную беседу с Егором. Например, об особом предназначении их семьи и об извечной войне с нечистью, которую они вели. Но самое главное о кровной и старой вражде с их ближайшими соседями. Егор подскочил с тровы, подобрав палку. Анька моментально отскочила от забора, словно обожглась. А ещё папа сказал, что из-за вашей семьи погиб прадедушка. Поэтому убирайся отсюда. Папа починит забор на этой неделе. Нам лучше больше не видеться. Уезжайте назад в город. Но нам было весело. Грожащий голос сорвался на плач. Убирайся, крикнул Егор и замахнулся палкой. Конечно, он не стал бы кидать её в девочку. Просто злость взяла верх. Анька ушла. Больше он не видел её до той самой ночи. От нервного напряжения Егор заработал себе бессонницу за последние 3 дня, пока перелапачивал архивные записи. Прежде всего, он проверил городской портал и газетные сводки. Потом наведался в библиотеку и проштудировал местный архив за 2000-е годы. Алло, Ян? Извини, что так рано. Нет, не спал. Всё сходится. Пожар, случившийся в моём доме, предверяет ещё десяток необъяснимых возгораний. Что любопытно, они все происходили в радиусе нескольких километров от нашей квартиры в Чернотопске, из-загородного дома у леса, как будто кто-то хотел, чтобы мой отец стал их свидетелем. А я тогда был слишком мал, чтобы замечать странное. Я чувствую, что это важно, это напрямую связано с тем, что сейчас происходит. Поняла тебя. То перо, что мы нашли, слишком маленькое и обугленное, чтобы установить, кому оно принадлежит. Надо найти образец получше. Моховое перо. Что там за пожары в городе? Стоит съездить. Сонный Егор сверялся со своими записями. За последние 2 месяца зафиксировано порядка 9 странных пожаров, а 20 лет назад около 10, включая пожар в моём доме. Милый, голос Яны в трубке дрогнул. Это должно быть тяжело. Да, но я должен докопаться до правды, настаивал Егор. Слишком много совпадений между случаями с разницей в 20 лет. Я думаю, нам стоит съездить на место твоего старого дома, вдруг предложила Яна. Думаешь, от него что-то осталось? Знаешь, мне было 10, когда я потеряла отца. Участок по наследству перешёл мне, но я и думать о нём не хотел. Скорее всего, он так и стоит. Точнее, то, что от него осталось, нужно проверить. Если здесь и вправду замешаны потусторонние силы, то и магические следы могли остаться даже спустя столько лет. Смешанные чувства. Егор чувствовал свербящее желание докопаться до правды. Он был уверен, что это расследование поможет пролить свет на тайну его семьи. И всё же, так больно ворошить угли воспоминаний, тем более те, от которых он так отчаянно пытался избавиться. Милый, в голосе Яни дрожало сочувствие. Я знаю, как для тебя это тяжело, но мы должны поехали. Хорошо, смирился Егор. Егор припарковал машину на заросшей подъездной дорожке. Поверить не могу, проговорил он, разглядывая знакомые места. Даже яблоня стояла на своём месте, только теперь выглядела запущенной и жуткой. Вместо дома обголенный остов и развалины. Руки Егора впились в рулевое колесо. Ногти ковыряли пластик, и он ничего не мог с этим поделать. "Не торопись", мягко сказала Яна и положила ладонь ему на колено. "Всё будет хорошо. Пойдём, как только будешь готов". Хорошо, что она поехала с ним. Один бы он не осмелился. Егор глубоко вздохнул. Перед глазами танцевали языки огня, прямо как в ту ночь. Егор открыл глаза, пробудившись от тяжёлого душного кошмара. не успел прийти в себя, как немедленно зашёлся резким кашлем. Ядовитый чёрный дым висел в комнате. Егор подскочил с кровати. Языки пламени дожиговывали занавеску. Пожар. Сердце подпрыгнуло, сжалось в кулак. Егор выскочил в коридор. "Папа!" крикнул он, но в ответ услышал только треск досок. Деревянный дом пылахал как чучело на масленицу. Комната отца здесь же, в конце коридора второго этажа, но путь закрывал огонь. Неужели отец спит? Егор кинулся сквозь пламя, прямо как на Иванов день, когда они прыгали через костёр. Егор хотел крикнуть ещё, но зашёлся кашлем. Он схватился за ручку, чтобы открыть дверь. Железная ручка раскалилась, не дотронуться. Егор сорвал с себя футболку, обернул вокруг руки, повернуть всё равно не удаётся, как будто механизм расплавился прямо в замке. В отчаянии Егор принялся колотить в дверь. Папа! Крик снова потонул в кашле. Тут дверь вспыхнуло пламенем, обдав мальчика жаром и заставив его отступить назад. Языки огня стали похожи на грозные собачьи головы, скалили зубы, отстраняя Егора от двери. Пламя наступало, напоминая волну, но каждый раз обрушивалось возле ног, не дотянувшись до него. Егор прижал футболку к лицу. Нужно выбраться, пока огонь не напал на него. Половик горит, тлеют картины на стенах. Дом тонет в жаре огня, танцует в языках разрастающегося пламени. Времени больше нет. Егор бросился бежать по коридору, затем вниз по лестнице, на крыльцо, на траву. Кашель рвал лёгкие на части, глаза налились слезами. Егор лежал на траве возле дома, где-то неподалёку гудела сирена. В кустах выла испуганная кошка, но Егор слышал что-то ещё, услышал голос, плавный, мелодичный. Егор поднял голову, сдерживая новый приступ кашля. На их участке стояла Анька, волосы распущены, их трепал ветер. Она смотрела на пожар и напевала песенку: "Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ярче, пылахай жарче". Новые слёзы подкатили к глазам, Егор вскрикнул от злости: "Как она могла? Хотя сбыл прав, отвезем только и ж тебе беды". Егор собрал все оставшиеся силы, поднялся, а она, услышав крик, замолчала, смотрела на него изумлённо, словно заворожённая. Егор бросился к ней, сам не зная зачем, но тут тело словно налилось свинцом, сдерживаемый кашель вновь задушил его, сбил с ног. Всё вокруг наполнилось белыми мошками, постепенно затмевая изображение, затем оборнулось чёрным. Егор ещё слышал сирену, уже совсем близко, но постепенно пропала и она. Ужас, слёзы, кашель, всё провалилось в вязкое небытие. Я спас себя из единого ожога. проговорил Егор. А отец погиб. Ещё там была девочка, соседская девчонка из семьи Ведем. Я думаю, это она устроила пожар, выразила что-то, шептала заклинания. Сомневаюсь, что какая-то девочка была способна на такой масштабный пожар, сказала Яна. Если ты готов, пойдём осмотримся. Они вышли из машины и забрались в развалины. Уцеляло всего несколько стен. Чёрные поляне уже давно заселили жуки, а там, где раньше была кухня, росла крапива. Вездесущий борщевик занял небольшую гостиную на первом этаже. О том, что раньше здесь был второй этаж, напоминали только остатки лестницы, ведущей в никуда. Егор и сам не знал, что они рассчитывали здесь найти, как вдруг заметил что-то яркое в бывшей прихожей, нагнулся. Ещё одно, сказал Егор, выудив из-под камня длинное алое перо. Было трудно поверить, но оно всё ещё хранило тепло. Яна подошла, приобняв его за плечи, и внимательно осмотрела находку. "Этого я и боялась", сказала Яна тусклым голосом. "Такое перо может быть только у Симергла". "Что ещё за Симергл?" Егор никогда не слышал о таком существе. "Это огненный дух, очень древний, выглядит как крылатый волк. Это вестник мира духов". очень древний и могучий. Обычно появление Симоргла связано с проклятием. Ты знаешь, как его уничтожить? спросил Егор. Считается, что нельзя победить Симоргла. вздохнула Яна тяжело. Надо поискать в сети и подумать, как следует. Поехали ко мне, нужно подготовиться. Дом Яны стоял в частном секторе недалеко от Берёзовой рощи. Иногда они останавливались у неё, иногда в квартире Егора. Вечером Яна была взвинченной. Ходила из комнаты в комнату, перебирала свои записи, мучила интернет, пытаясь выведить как можно больше информации. Егор тем временем подготавливал ингредиенты против огненных духов. Ты сам не помнишь других пожаров в детстве, спросила Яна, окупировав диван в гостиной. Что-то до того, как сгорел дом. Егор разложил на журнальном столике заточенные ножи и теперь перебирала булеты. Пришлось занять кресло, так как Яна завалила записями весь диван. Нет, мне было слишком мало лет, повторил Егор в очередной раз. Он заметил, что Яна вставила перо симор в волосы. Она всё больше походила на дочь вождя племени индейцев. Тебе идёт, заметил он. Спасибо. Думаю, вплести потом в салоне. Странно, что перо ты видишь, а духов нет, заметил Егор. Наверное, когда оно выпадает из оперения, то переходит в мир людей. Яна вновь потянулась к зажигалке. Была у неё манера поджечь сигарету и оставить её тлеть в пепельнице. Яна объясняла это некой медитацией, прямо как с ароматическими палочками, но уж лучше нюхать какой-нибудь бергамот и розу, чем табак. Ты сама дом подожжёшь, если так будешь разбрасывать сигареты, заметил Егор. Не кури, пожалуйста, в доме. Не цепляйся, прошу. Мы ведь выяснили, что дело в сигарелле. Пожары возникают из-за него, а не из-за моей сигареты. «И не из-за Аниной песенки!» — съязвила Яна. Егор остолбенел. Один из амулетов выпал из руки и стукнулся от деревянный пол. «Откуда ты знаешь ее имя?» — вдруг спросил Егор. «Что?» — смутилась Яна. «Наверное, ты сказал?» «Нет. Я сказал только про соседскую девчонку». Егор скачал с места. «Стой! Что здесь происходит?» Яна напряглась, закрыла крышку компьютера. Перо симоргло горело в ее волосах. Каштановых. Да, но если присмотреться, то можно заметить рожеватые корни. Так ли сложно завуалировать внешность? Это даже обычные люди умеют делать. Неудивительно, как хорошо она знала фольклор. Она не изучала его, она была частью мира духов, могла видеть их. Его растынь. Послушай меня. Но было слишком поздно. Это как в детстве, если не знать про коргаруж, то никогда в жизни не отличишь их от котов. Если веришь и ведаешь о них, то ни за что не спутаешь. Стоя у сомницы и разум прояснился. Ты издеваешься? Как мы познакомились? Почему я этого не помню? Нарастающая паника почти перекрыла дыхание. Я на подошла к нему, пытаясь успокоить, но Егор оттолкнул её руку. "Говори правду", крикнул он. Он попытался выстроить в ряд обрывочные воспоминания. "Вот они вместе, совсем недавно. Но стоит взглянуть в прошлое. Нет, её точно не было в жизни Егора год назад. Хорошо. Рано и лепо зна это бы произошло", сдалась она, глубоко вздохнув. "Послушай, это началось много лет назад. Моя прабабушка проводила ритуал, чтобы вызвать тёплое лето. Её попросили фермеры, потому что урожай погибал из-за дождей. Она призывала духов огня, когда вмешался твой прадед. Он, как и все в твоей семье, не очень частвовал ведьм. Заклинание вышло из-под контроля, и они оба сгорели в пожаре. Из-за этого высвободился огненный дух, Симергл, и стал проклятием для наших семей. Он появляется раз в смену поколения и убивает в пожаре по одному из наших семей. Так сгорела моя бабушка, потом твой отец. Теперь наша очередь, Егор. В этот раз умру либо я, либо ты. Только вместе мы можем снять проклятие, и сделать это можно только когда появится Симургл. Поэтому я и нашла тебя. Это было пару месяцев назад. Всего пару месяцев. Он смотрел на девушку, пытаясь понять, как ей удалось обмануть его, и зачем только он догадался. Может, лучше было оставить этот морок? Правда всегда болел лжи. Рыжая Анька, я наспереимё в волосах, ту, которую он ненавидел, та, которой он доверял. Ты преворожила меня? Нет. Не совсем. Я хотела попытаться, но всё произошло как-то само собой. Я лишь немного подправила воспоминание, чтобы тебе казалось, что мы знакомы дольше. И это лишь очередная ложь. Ян. Чёрт. Асёк, всё он. Аня. Он произнёс её имя и чуть не подавился им. "Несколько месяцев назад, Егор, я увидела первый такой пожар, и тогда я поняла, что время опять пришло. Я нашла тебя. Только вместе мы можем попробовать остановить Симоргла. Это не получилось в прошлый раз. Моя мама была готова к битве с ним, но он явился к твоему отцу. У него не получилось. Пожалуйста, пусть получится у нас". В её голосе трепетали отчаяние и мольба. Заклятие будет снято только если мы оба переживём встречу с Симморгом. Победить его невозможно, но я очень долго исследовала стихийных духов. Послушай, у меня есть план. Я поняла это ещё в детстве, когда Не ходи за мной. Егор схватил пачку сигарет и ани ну зип с журнального столика и пошёл к выходу. Куда ты? Постой, окликнула его Аня. Нет времени. Симморг может появиться в любой момент. Я сказал: "Не ходи за мной". отозвался Егор, накинул на плечи кожаную куртку и выскочил на крыльцо, громко хлопнув дверью. Тихий вечер пах свежестью. Сердце колотило в груди, глаза отказывались фокусироваться на чём-то конкретном. Егор прикурил сигарету. Тут впервые рассмотрел Янину зажигалку. На ней была геральдическая гравировка, если присмотреться, волк с крыльями, Симиргл. Совпадение или она всё это знала изначально? Поверить невозможно, что она могла так поступить. Он затянулся. Вдруг это всё её план, ловушка, в которую она загнала его. Ведь ему не послышалось, а она шептала то заклинание в детстве. Как знать, если их семьи действительно вели войну, растянувшуюся на несколько поколений, то они могли решить убить Егора и его отца, положить конец роду охотников на нечесть. Это даже казалось логичным, но так не похоже на Яну, которую он знал. Когда туман ложных воспоминаний развеялся, он гораздо острее вспомнил дни, проведённые с ней. Как они смотрели салют на недавнем дне города и отмечали его день рождения. Она подарила амулет из черепа филина, ведь это всё не могло быть игрой. Или могло. Егор чувствовал, как запутался в этой паутине. Он докурил и бросил окурок в траву. Искрат летела в воздух, подхваченная порывом ветерка, но почему-то не погасла. Егор отчетливо различил шум крыльев. Кажется, вечер был тихий, ничто не предвещало грозы, но прямо в чистом бархате неба он увидел пронзительную вспышку огня. Она приближалась невероятно быстро, как метеорит. Прямо над домом возник вестник беды, появился слишком быстро, чтобы Егор успел предпринять хоть что-то. Алые крылья распахнулись в стороны, и огромный волк утробно рыча затмил пламенем небо. Дом вспыхнул мгновенно, как спичка. Огонь сыпался с крыли Всеморгло смертельным ливнем, и в этот же миг Егор Поню, Симргл, выбрал себе жертву. Этой ночью Аня должна умереть. "Стой, нет, так не должно быть", закричал Егор на зверя, но тот, хлопнув крыльями, обратился в языки пламени, обрушившись на дом и потопив его в огне. Егор бросился к двери. Он испугался, что ручку снова заест, как это было тогда с отцом. Нет ничего хуже бессилия, если он не исправится в этот раз, если допустит. Со всей накопившейся злостью Егор вышиб дверь ногой. Его сразу же опалило жаром огня. Внутри царил ад, пылало всё. Огонь плясал на стенах, жирая обои, превращая их в чёрные лыскоты, скручиваясь и сливали книги в шкафу. Пламя весело прыгало от пола до потолка, поглощая комнату. "Аня!" закричал Егор. Она сидела по-турецки всё на том же диване и выглядела невероятно спокойной. Казалось, Аня медитирует и уже достигла нирваны, хотя вокруг бесновался пожар. Егор закрылся курткой, стараясь укрыться от жалящего пламени, и прорвался через стену огня к ней, схватил за запястье, потянул, но она равнодушно дёрнула руку, на шёптово какое-то заклинание. Пойдём, нужно выбираться. Аня, не обращая внимания, продолжала бормотать. В глазах, блестящих от слёз, не было испуга. Сквозь ужас детских воспоминаний ещё более жутким проступал страх не спасти Аню, как он когда-то не сумел спасти отца. Как вообще они с Аней могут побороть такое мощное существо? Симаргл не какой-то бесплотный призрак, а исполнитель верховного приговора, стихия, а ещё символ войны между их семьями, их совместное проклятие. Егор инстинктивно сжал куриного бога в кармане. Симаргл, конечно, не Мавка, но попробовать стоило. Он направил талисман на танцующие языки огня и мысленно приказал им погаснуть. Со всей чёткой это могло бы сработать, но дикое пламя лишь прильнуло на миг к полу, чтобы затем вновь заердиться ещё выше прежнего. Огонь жадно запрыгал, подбираясь всё ближе к дивану. Бессмысленно пытаться сделать что-то ещё. Нужно хватать Аню и выносить отсюда силой. Но тут Егор понял, что дорога назад отрезана. Они находились посреди огненного смерча. Ладно, если должен умереть кто-то из них, пусть это будет Егор. Иной исход казался невозможным. Он просто не может жить дальше с этим гнетущим чувством вины. Новая волна огня нависла над ними. В всполохах пламени можно было различить очертания Симоргла, изготовившегося для броска. Егор загородился рукой, прекрасно понимая, что это не спасёт его, но тут услышал сквозь ту кровь в ушах и оглушительный треск пожара анин голос. Она напевала заклинание. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ярче, полухая жарче. Разгорайся пламя прямо в сердце жаля. Подползи поближе, поднимайся выше. Быть не может. Аня, что ты делаешь? Она заставила его жестом замолчать. Волна огня должна была вот-вот захлестнуть Егора, но в последний момент обрушилась на пол в полуметре от него и уползла назад. Егору даже показалось, что он слышит раздосадованный крик. Или это был треск дерева? Зелёные глаза Ани смотрели отрешённо. Она продолжала напевать, и в этот раз Егор разобрал все слова заклинания. «Гори-гори, ясно, чтобы не погасло. Гори-гори с жаром, стань моим пожаром. Поцелуй без боли, следуй моей воле. Ты, гори, пылая, слушай, заклинаю». И тут он наконец-то понял. Когда он слышал заклинание в детстве, ему показалось, что это Аня подожгла дом, но на деле она пыталась его спасти. Маленькая девочка, начинающая ведьма, у неё не хватило сил, чтобы уберечь двоих людей. Отца не стало в ту ночь, но зато Егор выбрался из пожара без единого ожога, и всё только благодаря ей. Симиргл, кровная вражда их семей. Столько раз их предки пытались побороть его, но из раза в раз терпели поражение, потому что невозможно сразить стихию в схватке один на один. Единственный способ победить Симергла это спасать не себя, а другого человека. Семергалпа мялся на месте, потом сделал круг, обойдя Егора, и стал надвигаться на Аню, сидявшую на диване. Он изготовился для нового прыжка. Огненная волна нависла над девушкой. Если Егор не поможет ей сейчас, он запрыгнул на диван и взял её за руку, и глядя в её зелёные глаза, стал повторять незамысловатые строки. В этот раз Егор точно различил пронзительный рёв. Вместо прыжка Симаргл заметался вокруг единственного уцелевшего пятачка гостиной. В всполохах пожара Егор мог различить злапы и голодную волчью пасть. Тут вспыхнули и забились крылья, засеивая пол тысячей искр. Один язычок огня почти дотянулся до Ани, облизал пёрышко в её волосах, и то мгновенно сгорело и истлев. Только не она. Сердце Егора оглушительно забилось в груди. Пламя изогнувшись по изменинному отползло назад, высоединившись со своими сёстрами. Анина рука, сжавшая его ладонь сильнее, оказалась на удивление холодной. Глаза девушки не отрывались от глаз Егора. Пламя ярилось, вспыхивало всё ярче. Симргл злился. Он должен забрать одного из них. Раньше это получалось. Рождённый в взаимной ненавистью двух семей, он мог разрушить любое защитное заклинание, но сейчас был не в силах преодолеть барьер, сложенный детской песенкой, потому что скромной вражды было покончено. Сейчас двое людей объединились против него. Егор и Аня продолжали повторять строки заклинания. Крылатый зверь ошерёлся, принялся бродить вокруг дивана. пламя горело всё ярче и жарче, но не смело подступить ближе. Егор сконцентрировался на Ане. Страх всё ещё колотил сердце, но Егор продолжал смотреть в глаза Ани, зеленоватые, упёртые. Ради неё он готов пройти сквозь ад. Утро пахло дымом и разрушенным проклятием, в воздухе витал пепел. Двое чумазых людей лежали в траве, мокрые от росы, и всё ещё пытались отдышаться. Они оба были живы. А значит, Симергал проиграл в этой схватке. Огонь погас лишь к утру, когда пожрал весь дом, уцелел только диван в центре гостиной, до него пламя дотянуться не осмелилось. Ты знаешь, проговорила Аня наконец. Я, наверное, бросила курить. Правда? На то есть причина, усмехнулся Егор. Да, даже несколько. Дыма мне сегодня хватило на жизнь вперёд. А ещё говорят, не очень полезно для здоровья, не только моего. но и для здоровья юной ведьмочки. Или маленького охотника на нечисть. Егор мигом забыв об усталости, резко подскочил с травы. «Интересно же, — сказала Аня, — кто получится в итоге, правда?»